Глава 8. День X. Вот и настал последний день лета. Конец. Конец ощущается во всем на пляжах Форментеры. Уехала, не оставив адреса Матильда, ветер протискивается за каменные оградки и путается под ногами. Непреклонно синеет небо. Ширится владение тишины на Болярских островах. Эпикур призывает жить одним днем, полнотой простого удовольствия. Вправду ли стоит предпочесть удовольствие счастью? Чем задаваться вопросом, сколько живет любовь, наслаждаться минутой, не лучший ли способ ее продлить? Мы будем друзьями, друзьями, которые держатся за руки, загорают, целуются в засос, нежно овладевают друг другом, прислоняясь к тени виллы и слушая Элла Грина, но все же друзьями. Великолепный денек выдался в честь нашей годовщины. Мы были на пляже, купались, спали, счастливые и счастливых. Бармен-итальянец в пляжном киоске узнал меня. «Хелло, my френд Марк Moragni. Я ответил ему, Марк Маронье умер, я убил его, а ты не здесь только я. А меня зовут Фредерик Бэгбедер. Он ничего не расслышал из-за музыки, которая орала на всю катушку. Мы поделили на двоих дыню и порцию мороженого. И я снова надел часы. И я стал наконец самим собой, примирившись с землей и со временем. наступил вечер. Мы зашли к Ансельму выпить джинкас и послушать, как плещется море о волнорез, а потом вернулись в кассу. В ночи светились звезды и свечи. Алиса приготовила салат из авокадо с помидорами. Я зажег ароматическую палочку. Потрескивающий радиоприемник передавал старые записи фламенко. Отбивные из ягненка жарились на мангале. На стене между голубыми плитками прятались ящерицы. Серчки вдруг разом заткнулись. Она села рядом со мной, улыбаясь от полноты чувств. Мы выпили розового вина, по две бутылки. Три года, обратный отчет закончился. Вот чего я не понимал, ведь обратный отчет — это начало. Конец обратного отчета, и взлетает ракета. Аллилуйя, о радость, о чудо. А я-то, дурак, боялся. Удивительно в этой жизни то, что она продолжается. Мы целовались, неспешно переплетя руки, под оранжевой луной, на пороге будущего. Я посмотрел на часы. Было 23.59. Вербье, Ферментера, 1994-1997